Поселок у Черной горы. «Смотри, Амма, туда!» — говорит Пунала. «Вон там стоит Карималаи, Черная гора». Мы сидим с Пуналой на стволе поваленного дерева. Три большие бамбуковые хижины скрываются от постороннего глаза в тамариндовых зарослях. Мимо поселка прямо к строительству дамбы проходит пыльная дорога. По ней время от времени тарахтят грузовики, груженные тиком и бамбуком. За дорогой снова начинаются джунгли, которые карабкаются по склонам черной горы и тонут в низких облаках на ее вершине. Сырая вечерняя прохлада ползет с горы на дорогу и в поселок. Косые лучи заходящего солнца освещают гору, и я вижу неровный гранитный выступ, лишенный всякой растительности. Пунала прослеживает мой взгляд и оживляется. Да, это то самое место. Какое место? Не понимаю я. След от стрелы чулигена. И давно это случилось? Очень давно. Слушай, Амма. Пунала усаживается поудобней и, не отрывая взгляда от горы, размеренным тихим голосом начинает. Когда-то жили брат и сестра. Карамалаи и Кальянати. Вон там, за Черной горой, виднеется еще одна вершина. Это Кальянати. Тогда люди жили иначе, чем сейчас. Женщины могли иметь по нескольку мужей. Когда женщина выходила замуж за первого, была брачная церемония. А остальные были просто так. Пунала замолкает, подыскивая нужное слово. «Были любовниками», — подсказываю я. «Ну да, были просто так, любовниками. И до брачной церемонии у нее могли быть такие мужья-любовники. Но потом она выбирала одного из них для брачной церемонии. И не было тогда ревности между мужчинами. Они жили с одной женщиной в полном согласии. А потом пришли люди Раджи Качина и инспектор лесного департамента. И они сказали, что так делать нельзя. Каждая женщина должна иметь только одного мужа, как у тех людей в долине. Они стали следить за женщинами Кадаров, и когда видели, что у нее больше, чем один муж, наказывали ее, и мужей тоже. И поэтому Кадары перестали соблюдать этот обычай. Десять лет назад в нашем поселке была такая женщина. Она дала приют сразу трем мужьям. И когда инспектор узнал об этом, он стал кричать и грозился наказать эту женщину. От страха и горя она заболела. Никто не мог ее вылечить. Так она и умерла. Мужья очень по ней тосковали, а потом куда-то ушли. И я до сих пор не знаю, где они. Ну, а Карималай и Кальянати, что с ними случилось? Напоминаю я, пунали Ах да, спохватывается он. У Кальянати было два любовника — чулиген и Полиген, и каждый из них хотел пройти свадебную церемонию с Кальянати. Каждый хотел быть ее первым мужем, потому что первый муж — это очень почетный человек. Они пришли к Кальянати и спросили, «Кого ты хочешь видеть первым?» Но она сказала, что любит их обоих, и пусть они сами решают. чулиген и Полиген ушли, и затаили злобу друг на друга. Как-то однажды завязалось между ними сражение. Чуреген пустил стрелу в полигена, но полиген был ловкий и быстрый. Он упал на землю, стрела пролетела мимо и попала в плечо Карималай, брата Кальянати. «Вот в то место», — показал Пунала, «где нет деревьев, и камень выступает серой глыбой. Это рана Черной горы», «От стрелы Чулегена». Пунала замолчал. «Ну а что было потом? Как решился спор? Я больше о них ничего не знаю. Кажется, Кальянаси очень рассердилась на обоих за то, что они ранили ее брата. Но чем все кончилось, не помню». И Пунала опять стал задумчиво смотреть на вершину горы. Сзади послышался осторожный треск ветвей. «Это Суббарао». Мне так и не удалось выяснить, откуда у него такое... Никодарское имя. Он все время твердил, «Так меня назвали, и я ничего не знаю. Суббарао — двоюродный брат Пуналы. Он высокий и подвижный, с копной нерасчесанных курчавых волос. Суббарао живет в хижине со своим родным братом, но в хижине два очага». Семья Собарао и семья его брата ведут нехитрое хозяйство самостоятельно и готовят отдельно. Собарао подсаживается к нам. «Я слышал, ты все о горах рассказываешь», — обращается он к Пунале, «а о людях не хочешь?» «Я и о людях говорил», — оправдывается Пунала. «Ты плохо говорил и не то говорил». «Тогда ты лучше скажи», — обижается Пунала. субарау посягнул на его авторитет вождя. Пунала — мупан этого поселка, но у него, как и у других жителей поселка, нет ничего, даже земли. Поэтому Пунала служит в лесной охране и в свободное время занимается сбором в лесу меда, кардамона, кореньев. Субарау работает на порубке бамбука, где ему платят 90 рупий в месяц. Он несколько иронически настроен к своему кузену-вождю. «Теперь в племени нет настоящих вождей», — говорит субарау и косится в сторону Пуналы. Тот делает вид, что замечание относится не к нему и водит бамбуковой щепкой по земле. Раньше было так. Каждые десять семей имели своего вождя, каждый поселок имел своего вождя и был еще главный вождь племени. Тогда поселки были большие, не такие, как наш, всего четыре дома. Три года назад и наш поселок был большим. А потом пришел инспектор и сказал, уходите отсюда, мы будем здесь рубить лес. Нас несколько братьев, мы пришли сюда, а другие разбрелись по разным местам. А теперь нам снова говорят, уходите отсюда, здесь будет вода. Что же нам теперь делать? У нас сейчас даже главного вождя нет. А раньше его признавал сам Раджа Кочина. И Субарая... Рассказывает о том, что вождь Кадаров был вассалом Раджи Качина. Часть денег, вырученных Кадарами от продажи лесной продукции, шла Радже. «А когда не было денег, — спросила я, — что вы делали с лесными продуктами? Тогда мы их обменивали на рис, посуду, одежду. Мы были хозяевами леса, и все принадлежало нам. Но контракторы и инспектор лесного департамента испортили нам жизнь». Субарао бессильно сжимает кулаки и замолкает молчит и пунала становится темно и бамбуковые хижины время от времени освещаются фарами проходящих грузовиков заросли стараются укрыть хижины от этого яркого режущего света ветви деревьев стремятся не пропустить придорожную пыль но это последние усилия дни поселка у черной горы сочтены и джунгли уже больше не смогут защитить своих людей.